Глава 14. Телепортационная платформа была большой, куда больше, чем в Академии. А еще она жрала кристаллы, как взрослый дракон мяса. Пришлось поделиться своими. И как же принц был удивлен, когда мы показали кристалл ранга А. Правда, нам потом все компенсируют, так что ладно. Будущий император лично следил за нашим перемещением, а еще, кажется, уже отошел от своего бзика. Смотрел на Катю с обожанием, да и клея не стал присматриваться. Все же они очень похожи на лицо. И как я понял из комментариев парней солдат, прочих существ с бубенцами, которые считали, что их не слышат, различные с сестричками-близняшками — это едва ли не главная мечта их жизни. Подмечу, что, как правило, говорилось не про конкретных сестричек, Ну а те, кто говорил именно про конкретных, нечаянно ломали ноги, спотыкались и больно падали, да и всякое такое. Но я отвлекся. Двадцать человек зашли на телепортационную платформу, включая меня и мою команду. Потом вспышка, и мы оказались в государственном телепортационном центре. Это было круглое помещение с большим проходом, за которым столпились шумные журналисты, еле сдерживаемые охраной, «Как вы выжили? Расскажите, пожалуйста, про это». Правда, что вы сражались с индустскими наемниками? «Интервью? Мы заплатим!» Журналисты с ума сошли, и стоило им увидеть нас. Рыжие аж за моей спиной спрятались. Ну, а я, как обычно, всех удивил. «Дам подробное интервью тем, кто больше заплатит. И даже позволю сфотографировать себя и этого здоровяка», указал я на «В наших костюмах из шкур». «Ой, что дальше произошло?» «Пришлось убегать». Точнее, нас вывела охрана, опасаясь за нашу безопасность. А снаружи нас ожидал комфортабельный автобус. Подмечу, что бронированный. Мы сразу селись на удобные сиденья и смогли наконец-то расслабиться. «А я-то при чём? поинтересовался удивлённый здоровяк, имея в виду фотосессию. «Да и опасно это для меня». «Твои лица уже на всех полосах газет», — покачал я головой. «Да и, как выяснилось, тебя уже давно разоблачили. Но хочешь, можешь маску надеть». Виталий лишь вздохнул. Видно было, что он расстроен, но не из-за меня, а из-за всего этого. Похоже, винит себя. Все же он добряк, хоть и выглядит, как грозный медведь. Впрочем, не зря говорят, что чем брутальнее и крупнее мужчина, тем добрее он внутри. Подмечу, что не всегда так. Да и сперва нужно сблизиться с ним, чтобы он открылся. Вот был один бог. Из-за его внешнего вида даже драконы старались с ним не связываться. А вот я однажды побывал в его божественном плане. Как же я был удивлен, увидев там не распятых грешников, горы костей, чудовищных чудовищ и прочие ужасы, а потрясающие природные пейзажи и невероятной красоты бабочек. Он оказался фанатом этих крылатых насекомых, любил смотреть на них, создавать новые виды и радовать ими смертных. — А почему это ты его пригласил на фотосессию, а не нас, красавиц? — возмутилась Ангелина. Потому что я не могу за вас решать. Если хотите, то журналистам придется хорошенько так раскошелиться. Мы же их сможем тратить как захотим, оживилась Лена. Конечно. Все ваше, кивнул я и посмотрел на Иванова. А ты? С нами? А? А почему я? Почему-то удивился тот. Ну, во-первых, ты у нас тот еще покоритель женских сердец. Твои фотографии будут пользоваться огромным спросом. Во-вторых, ты руководил нашим лагерем. Твое слово будет более весомым, и всяким дебилам, которые решат, к примеру, сказать, что лишь благодаря мне все были спасены, никто не поверит. Все же, кто первее даст интервью, то ты получишь все лавры, а рот репутацию, объяснила ему прописные истины. Я думал сперва посоветоваться с отцом, но. Кажется, ты прав. Лучше провести совместное интервью. На это мы порешили. А дальше Полина изъявила желание участвовать в фотосессии с Виталием. Анна со мной. А там и рыжие решились. В общем, в скором времени одно информационное агентство слегка разорится. Далее репетиция перед интервью. По крайней мере, так я назвал наш допрос. Там же нам сообщили, о чем можно говорить, а о чем нельзя. Под конец дали бумаги под подпись, а не разглашение. Еще выдали вещи. Те самые, которые перенеслись без нас в Нижний Новгород. Ну и отправились домой но не на личных машинах, а охраняемым конвоем сил безопасников. И вот мы втроем вышли из машины перед воротами нашего особняка. Охрана в белой броне притворялась статуями, но оружие у них, как обычно, в боевой готовности. Лишь двое бойцов, единственные не зомби, открыли ворота и, низко поклонившись, позволили нам войти. Небольшой сад пребывал в ужасном состоянии, но его не было смысла восстанавливать. Все же уже конец октября. «Скоро выпадет первый снег». У порога особняка нас ожидала Татьяна. Женщина была одета по погоде и выглядела спокойной, держалась как могла. Но стоило нам пройти половину пути, как не выдержала и бросилась к дочерям. «Я же уже умный, поэтому шел позади». Эмоциональная женщина зацеловала своих девочек, крепко обнимала и рыдала. В общем, всеми доступными способами выражала свои эмоции но и те не смогли выстоять перед напором, и наружу хлынули весь тот страх и стресс, что девушки испытали на острове. В общем, все ревут. Слуги же, понимающие, скрылись в особняке, и я туда же. «С возвращением, господин!» — одновременно сказали все наши слуги. Тут и Иван, который и управляющий делами рода, и водитель дворецкий, и Валерия, крупная и высокая женщина, на которой все хозяйство и готовка, троица интернатовских, а нет, вру, четверка. Забыл про нашу новую волшебную горничную, что бывшая официантка. Оксана радость не всех улыбалась и была готова броситься меня обнимать. А рядом с ней Жанна в строгой деловой одежде. Как обычно, сексуально и притягивала взгляд. И, похоже, этой ночью мне нужна будет ее помощь. «Наконец-то! Я уж думал, что вы любите, когда ваш организм страдает. И я в том числе». Паразит, как обычно, ворчал и был чем-то недоволен. Но отвечать не хотелось. «Я дома!» — кивнул я и доброжелательно улыбнулся своим людям. «Вы все молодцы. Хорошо поработали, пока меня не было. За это с меня на выбор, премия, лечение или услуга». «Услуга!» — глаза Оксаны заблестели. «Услуга!» — кивнула Жанна. «Премия!» — Хором выкрикнула четверка. «У всех у них есть семьи, которым они помогают». «Ой, а что, можно, да?» — Валерия засмущалась и раскраснелась. Я же начал потеть. Надеюсь, она не захочет то, чего так требует взгляд Оксаны. Я бы хотела получить лечение. Хочу стать красивее и моложе. Ее большая рука потянулась к Ивану и обняла его за плечо. Я бы тоже. Лечение. Удивлен, так удивлен. Не знал, что они тайно встречаются. Или не тайно. Во всяком случае, если хотят, то почему и нет? Понял. Тогда сегодня после обеда а по премиям выпиши им побольше я на острове обогатился на 400 миллионов люди не слабо удивились и да я молодец уже могу расплатиться с долгами но сперва подкоплю еще немного а услуги ночью поинтересовалась оксана в ответ получив кивок я не понял они что вместе хотят ко мне прийти я ж помру не помрете ради такого важного дела я сделаю так что ваш червячок будет тверд как скала «Сам ты червячок!» «Господин, вы сразу будете кушать или сперва передохнете? «Вот что за глупые вопросы задает Валерия? Ответ же очевиден!» «Кушать я буду после того, как передохну, а вот чай с тортом я буду сразу!» И вот уже через пятнадцать минут, чистый и приодетый, я сидел за большим столом и наслаждался ароматным чаем без сахара, а также небольшим, но изысканным тортом. Валерия молодец. Правильно подобрала размеры торта, чтобы я не объелся. Торт всего лишь около килограмма. Хорошо. Тишина, покой, чай и тортик. Никаких тебе проблемных людей, которые так и норовят умереть. Ни предателей, что вставляют палки в колеса и хотят всех убить. Глупых монстров, на которых нужно охотиться, чтобы съесть. Но ну и вечно пристающих женщин. Однако радует, моя сила воли справилась с этим испытанием. Хотя, признаюсь мысленно все плюнуть и наброситься на этих прелестных женщин не раз посещали меня а потом все это перетекло бы в еще более проблемные проблемы вздохнув отпил чаю и вновь стало хорошо а еще спокойно но тут вошла жанна господин журналисты звонят по поводу интервью точно в общем слушай мою идею за чаем с тортом которым я так и быть поделился с ней объяснил что я хочу от этого интервью Также с Иваном и. как там рот Ангелины? Точно, виноградована. В общем, вместе обсудить, где что будет проходить. Нужна ведь студия для фотосессии, а еще заранее привести одежду и шкур в божеский вид, все же на грязная, в морской соли, в водорослях и немного в крови. Но с этим Валерия разберется. А вот обсудить сумму, которую нам заплатят, это уже нужно решать совместно. Все же черепа у бы кто, а высшая аристократия. Пока говорили, пришли женщины, все зареванные, но не разли вода. Их пришлось угостить тортиком. А торты творят чудеса, и вот не прошло много времени, как... — И вот, — говорит он, — что нашел сокровища, — смеялась Лена. — А там контейнер с тортом. Даже Татьяна с Жанной не удержались и тихо захихикали. — Ну да, смейтесь. А как торты мои есть, так все серьезные. И вот сидим мы на скалах и едим этот очень вкусный торт. «О калориях не думаем, так как Саша обещал», — сделала акцент на последнем слое, сердито посмотрев на меня. «Ну, забыл я. Да и как бы там война началась, не до этого было. Нас подлечить и калории сжечь. А потом напали предатели», — вздохнула Катя. «Давайте не будем о плохом», — вмешалась Татьяна и кинула на дочерей хитрый взгляд. «Вы столько времени провели вместе с Сашей. Наверное, не раз видели друг друга голыми, а еще заклинание, вероятно, было развеяно. «Я же буду бабушкой, да?» Рыжи сперва не поняли и с недоумением посмотрели на мать, но вдруг до них дошло. Жанна же поспешила уйти, оставив нас вчетвером. «Мам! Что ты такое говоришь?» За удивление первой начала паниковать Лена. «Ничего у нас не было, и какие внуки! Рано!» «И при чем тут Саша?» Катя вдруг стала строгой. «Мы, между прочим, сами вольны выбирать себе супруга». «И? Ну и выбирайте Сашу». Я хочу, чтобы вы остались в семье, а не уезжали за тридевять земель. Женщина на них посмотрела молящим взглядом и скажу я, это нечестно так смотреть. Даже мне стало жалко Татьяну. Мам, не дави на нас. Лена опустила голову, а за ней и сестра. До выпуска из академии никаких свадеб и прочего. А так как заклинание стерлось, то и никакого секса. А вот выпустят из академии сами решат, как им жить. Вмешался я. Спасибо. Лена подошла ко мне и поцеловала щеку, а после сбежала. В прямом смысле. Просто убежала, чтобы не продолжать этот разговор. А за ней повторила Катя, но она просто убежала, без поцелуев. «Эх, воспитала их дурочек», — вздохнула Татьяна и посмотрела на меня строго. «Саш, вот как думаешь, что будет, если они выйдут замуж за плохую партию?» начала она говорить. «Светлые магии очень ценны, поэтому, вероятно, им придется много рожать, «Очень много, даже больше, чем мне. Если бы твой отец не умер, вероятно, у тебя было бы на два, а может даже на три больше братьев и сестер. Я-то не против, очень люблю детей, и отца твоего очень любила, но они...» Она посмотрела на дверь, в которой скрылись рыжие, а после тяжело вздохнула и расположилась на стуле поудобнее, так как, видимо, разговор будет длинным. «Они не такие. До того, как мы стали череповыми... Она замолчала и прикусила губу. Видно было, что ей неприятно это вспоминать. В общем, мой первый муж был тем еще мудаком. Собственно, из-за этого я и развивалась как маг, потому что он бил нас. И дочек моих бил. Часто наказывал. Да и другие аристократы над ними часто издевались из-за бедности и синяков. Поэтому, когда твой отец натурально спас нас, и меня от моего планируемого преступления... «Да, я планировала в один день оторвать этому мудаку голову». Женщина вновь вздохнула и отпила чаю. «Из-за всего этого доченьки мои совсем слабенькие морально. Я их немного разбаловала, стоило им стать высшей аристократией. Поэтому очень прошу». «Нет, умоляю». Она встала из-за стола и выразительно посмотрела на меня. «Если они все же решат уйти в другую семью, проследи, чтобы эта семья была достойной и не сломала им жизнь». «Обещаю», — кивнул я. Ведь все же я изначально планировал, что они будут работать в моей клинике, поэтому и род буду выбирать правильный. Ну или подождать, когда один из братьев Александра подрастет, и выдать их за него. Но нет, это больше десяти лет. Ладно, что-нибудь придумаю». «Там, правда, наследник престола глаз на них положил, и думается мне, что он достает проблем». «Наследник?» — взругнула женщина. «Нельзя. У Тимофея уже есть три официальные невесты». Это крайне выгодные союзы для государства. Максимум, кого он может набрать, — это наложницы. Если я правильно понимаю, то наложницы — это что-то вроде жен, но без права наследования и прочего, — уточнил я, а та покачала головой. Нет. Наложницы — это, считай, слуги, но исключительно для удовлетворения похоти. Иногда для создания бастардов, незаконнорожденных детей. Таким детям не дают фамилию, но часто это сильные маги, и они служат в гвардии рода или охране. «Или лекарями», — вздохнула я, а так и внула. «Ты правильно понял. Тимофей не дурак. Интересы рода и империи учитывает в первую очередь. А иметь при себе мощнейших целителей и специалистов по противодействию проклятиям мечтает едва ли не каждый род. Сам знаешь, как сильно аристократы жаждут моих малышек». «И тут не поспоришь. Попытки похитить рыжих, убить меня, увести девушек путем соблазнения и прочее не прекращаются до сих пор». Едва ли каждый парень в академии пытается соблазнить их и привести в свой род. «Другое дело, если он все же сделает их своими женами», — добавила она. «Правда, я сильно сомневаюсь в реальности такого. Но если бы такое случилось, то дочки стали бы императрицами. Уверена, что младшими, но неважно. Использовать их как инкубатор никто не станет. Не сможет просто». «Понятно», — пробормотал я, получив немало пищи для размышлений. «Ну что же...» будем ждать предложения, но во всяком случае свое решение как патриарха я уже озвучил вскоре мы разошлись по своим делам, а еще был немного раздражен вот не хочется мне выдавать рыжих замуж да и принцу хочется морду набить ладно пора сделать то о чем я так долго думал, а именно спуститься в подвал что я собственно и сделал тут все было как и прежде никто не заходил да и не мог войти все же стоит моя божественная защита мой алтарь все так же радовал своими двадцатью сантиметрами но вскоре сантиметров станет больше и я уверенно сел перед ним а еще вскоре мне будет не хватать места в подвале ладно время еще есть может успею на проклятых землях обосноваться или на том острове каменная пластина вся так же была черна как и обелиск высотой в двадцать сантиметров с девятью в башни вокруг по 15 сантиметров каждая. Положив руки на пластину, начал неторопливо вливать в нее свою силу, насыщая для создания руны. В первую очередь я создал руну «Смерть-2». Расположил ее под руной «Смерть», как и руны «Тело». Руны линейного типа нужно выстраивать в линию, чтобы они были более эффективны. Вот только на эту руну ушло аж 3000 Б. Однако стоило руне засиять, как сразу стало легче дышать. Энергия стала меньше, и давление на тело существенно спало. А я и не замечал, как сильно это давило на меня. «А я говорил!» — выкрикнул мой сожитель. Или постоялец Аталия под названием Тушка Александра. Ладно, сейчас не до шуток. Далее последняя четвертая руна. И тут нужно было как следует подумать. Линейные руны уже не поставить, это бессмысленно. Нужны индивидуальные, такие как оружие и архитектор. Может, крылья? Но как я их объясню? По артефактам? Как вариант. Но ради крыльев терять слот. Да и они сами у меня потом появятся. Артефактор? Смогу делать артефакты. Но я еще слабый, и артефакты будут слабыми, а времени и божественных сил на них уйдет уйма. Во, знаю. Сделаю руну «Забота». Она позволяет влиять на своих верующих и последователей. В случае чего я смогу спасти Жанну. А еще у этой руны есть одна интересная функция. Мои последователи смогут призвать меня. Конечно же, это не так легко. Жанне придется заплатить своей жизненной силой, и это, вероятно, существенно ослабит ее на некоторое время. И Еще один момент. Я смогу связаться с Жанной, как это делает с Кикимора и остальными стражами. Вот только стоит эта руна пять тысяч. После ее создания у меня останется чуть больше семи тысяч, думал я. Вот только это была четвертая руна, и после нее началось улучшение алтаря. Из меня начала вытягиваться черная дымка, вливающаяся в камень. И этот камень начал разрастаться во все стороны. Все, что мешало ему на пути, начало дематериализоваться, Поэтому я засветился, все убирая. Ящики, сундуки, коробки, а камень рос и рос. Вскоре шкаф пришлось опрокидывать. Подвал же маленький. Зачем его было таким крохотным делать? Хотя... Тут с одной стены бойлерная и котельная, с другой — родовая сокровищница. Да еще что-то имелось. В общем, лата. Каменная пластина дошла до стен, а это четыре метра, и в итоге касалась трех стен. А после алтарь начал втягиваться в пластину. Семнадцать сантиметров, десять, пять, ноль. Башни тоже пропали. И вдруг пластина начала поглощать стены, а чернота распространялась во все стороны благо теперь ничего не крушило. Я наблюдал за всем этим моей Эйтайли, причем стремительно. Что было для меня неожиданностью? Никак не ожидал такого. А потом понял. Подвал стал полностью черным, даже дверь почернела. И вдруг бац, и все вернулось в норму. Теперь это самый обычный подвал, как и полчаса ранее, если не считать бардака и отсутствия моего алтаря. Но паниковать я не стал. Моя сила все так же вытягивалась из тела. Подойдя к месту, где у меня должен был быть алтарь, резко замер, так как передо мной начал меняться пол. В нем появились ступеньки вниз. И спускался минут три, а после оказался в просторном подземном зале из гладкого черного камня, а по центру на небольшой каменной платформе стоял мой алтарь — пятьдесят сантиметров. Восемь рун ярко светились, а вокруг него возвышались 12-40-сантиметровых башен. На них тоже были руны, обозначающие крепость. «Вот оно что!» — мне вдруг пришло осознание причины произошедшего. «Ты услышал меня, используя крепость, спрятался, а еще Я посмотрел по сторонам, увидев белые и серые сгустки энергии. Они тут появлялись, то исчезали. «Создал загробное царство!» «Да, я возродил свое загробное царство!» Правда, в урезанном варианте, но не важно. Вот только у меня осталось немногим меньше семи единиц божественной энергии. И если нападет враг, я не смогу защитить ни завод, ни особняк. И это проблема. Нужно идти в дикие земли и устроить геноцид. Пробормотал я себе под нос, но вдруг... Ваше загробное царство получило новую душу. Она получила покой и растворилась. Вы получаете плюс одну единицу божественной энергии. Ваше загробное царство получило новую душу. Душа не смогла получить покой и осталась в загробном царстве до обретения покоя. Текущее количество душ – 481 из 1600. Ваше загробное царство получило новую душу. Она получила покой и растворилась. Вы получаете плюс одну единицу божественной энергии. Из потолка и стен к алтарю начали стекаться души. Множество душ. А сообщения от Иса не переставали появляться перед глазами, пока я не отмахнулся от них. Сам же кинулся к обелиску и положил на него ладони, чтобы понять, что происходит. А происходило то, что заставило меня улыбнуться, как дурака. Весь город стал территорией, где цикл жизни и смерти восстановился. Мертвые после смерти обретут покой, достойные смогут переродиться, а грешники получат заслуженное наказание и... А это уже проблема. Вы поглотили божественный осколок. Вы поглотили... Едва успел отмахнуться от сообщений, ведь врата... В общем, мое загробное царство поглощало все врата, что посмели находиться на моих землях. Отныне здесь не появится ни один осколок. Боюсь, это может привести к повышенному вниманию церковников и даже рыны. Дьявол. Ладно, я стал сильнее, существенно сильнее, а еще получил более пяти тысяч Б, да и продолжаю получать. Информационная система, покажи мне статистику. Баланс энергии. 5805. Местилище душ. 911 из 1600. Мест в аду. 101 из 160. Количество стражей. 3 из 10. Количество алтарей. 6. Доход. Верующие. 12,8. Души. 91,1. Ад. 40,5. Алтари. 50,5. Расходы. Стражи. Минус 24. Слуги. Минус 108. Печати — минус 16. Крепость — минус 10. Итого 69,7. Хм. Снова изменилось оформление статистики. Но да, так удобнее. Если посчитать, то вместимость души ада увеличилась почти в четверо. Это радует, как и то, что немало душ поселилось у меня. Вот посещу Читу, еще больше наберу. А пока что... «Надо бы начать готовиться к интервью». С этими мыслями я вышел в подвал и занялся уборкой. Бардак тот капитальный. Поэтому освободиться я смог лишь через полчаса. И то уже в дверь стучались. «Что?» — распахнув дверь, сразу спросил я. А две рыжие мордашки тут же принялись рассматривать, что у меня за спиной. К их удивлению, ничего такого они не обнаружили. «Ты чего здесь торчишь? Интервью же! Готовиться надо!» Лена посмотрела на меня с серьёзной моськой. А вот Катя продолжала сканировать помещение внимательным взглядом. И нет, там больше не было лестницы в царство. «Чем ты тут вообще занимаешься? Это же подвал!» — добавила сестра. «Это мое мужское царство. Здесь тихо, спокойно и куча интересных книг». Покачала я головой, и, выйдя в коридор, запер подвал. Далее мы начали готовиться к этому самому интервью. Обговорили парочку вопросов и начали собираться. Довольно странно, что они так быстро все решили. А когда узнал, с кем именно мы заключили договор, стало понятно. Это телеканал «Империя-1», самый крупный в стране. Причем он никому не принадлежит, я узнавал. Но имея в виду, что у него нет за спиной рода, который диктовал бы, что говорить. Потому что за его спиной стоят 10 родов и «Империя». Грубо говоря, они имеют долю в этой компании с правом голоса. В итоге есть некий совет директоров. Он и принимает решения. Час спустя я с девчатами и Жанной отправился в Москву, в их главную студию, где и пройдет интервью. Но отправимся мы туда, конечно же, через телепортационный центр, где нас уже дожидались все остальные. Иванов был с грозным на вид мужчиной, Ангелина с двумя женщинами-воительницами, а Виталий с Полиной. Тоже грозный, так как мелкая готовилась отгонять своего парня навязчивых хищниц. Долго, проворчала огневолосая. Уборкой занимался, пожал я плечами и улыбнулся. Уборкой? извращенец. Для этого слуги есть, покачала она головой. Есть места, которые являются твоим личным уголком, в который ты никого не пустишь, пожала я плечами, а так, к моему удивлению, поняла, о чем я. Видимо, у нее и есть такой. Вдруг стало интересно посмотреть на него. И вот мы вошли в здание, где нас сопроводили к девятой платформе. Нас проверили на артефакты, способные помешать телепортации, и вот вспышка, и мы в Москве. Это было точно такое же помещение, а вот снаружи — совершенно иной уровень как безопасности, так и масштабов. Более сотни телепортационных платформ, тьма людей, высокие потолки и обилие зелени. Мы, словно деревенщины, крутили головами — пока нас не вывели на улицу, где дожидался комфортабельный автобус. И что я скажу о Москве? Здесь безопасно. Осколки редко появляются, если появляются вообще. Дома достигают небес, а людей... Да тут все в людях, кошмар! Аж неуютно стало. И как хорошо, что мы в автобусе, в котором два часа стояли в пробках. Да уж. Да ну ладно, мы уже прибыли в это огромное здание сорок этажей вместо прочных стен здесь было зеркальное стекло территория надежно охранялась а у входа ожидала улыбчивая женщина м, -м, -м, -м. а ты чего такая черная то котят что ли в речку топила прости но тебе придется ответить за свои грехи